Эпилог. Прошло полгода. Тудор Григориум не был обычным бизнесменом. Оказывается, он был аферистом международного масштаба, которого искали через Интерпол. Его выдачи требовали сразу два государства Латинской Америки. Так что прежде чем отдать свою дочь замуж, даже если она уже разведена, наводите справки о будущих женихах. Не стесняйтесь, проверяйте все факты, узнавайте обо всех его родственниках, о связях, о прежней деятельности. И тогда вы не ошибетесь. По-моему, так должен поступать каждый здравомыслящий отец. Я лично собираюсь поступать именно таким образом, но об этом пока рано говорить. Конечно, мне пришлось туго на первых порах, но я сумел сделать все так, чтобы мой отец мог своим сыном гордиться. Теперь в его компании есть два совладельца – я и Гулсум. А наш бывший родственник Тудор Григорио выйдет на свободу только лет через 300, если, конечно, доживет. Можно сказать, что все его преступления не пошли ему впрок. Мы отложили перечисление денег и когда акции поднялись в цене, взяли еще 5%. И только дождавшись условного полугодового срока, после которого наследство Лены перешло к ее матери, Мы выплатили наш долг. Можете себе представить, в каком состоянии была ее мать, когда мы перевели ей эту сумму. Эта трагедия стала для всех хорошим уроком. Я начал переоценивать и собственную жизнь, и всех окружающих меня людей. Начал читать книги. Оказывается, это так здорово. Открываю для себя целый мир умных людей, с которыми очень интересно общаться. Причем я сам выбираю, с кем мне общаться и когда. Сожалею лишь об одном, как много я пропустил. Сколько книг вовремя не прочитал. Теперь, когда я ушел со службы, у меня полно свободного времени. После капитализации Северогорского комбината и размещения его акций на биржах наша компания стоит не 10, как предполагал отец, а целых 12 миллионов долларов. И мы можем себе позволить жить как хотим. Вы знаете, я стал гораздо лучше относиться к Рахиме. Конечно, она стерва и характер у нее сложный, но и Рахима тоже очень сильно изменилась. Я точно знаю, она человек, который выпьет мою кровь, но никогда меня не предаст. А это очень важно в отношениях супругов. После моей драки с Тудором Рахима меня сильно зауважала. Сказала, что из меня получился бы хороший сыщик. Она часто мне говорит, что в той драке я был безупречен. Теперь мы ждем второго ребенка, и врачи говорят, что это будет девочка. У меня появится дочь. от счастья я не знаю, что мне делать, готов носить Рахиму на руках. Маленький Ахмат все время бегает и спрашивает, когда наконец мама родит. Я точно знаю, что не отдам мою дочь, за кого попало. Сто раз сам проверю, прежде чем дам согласие на ее брак. Лишь бы она была счастлива. Все остальное такая глупость. Все эти богатые семьи и известные роды. Конечно, хорошо так говорить, когда у тебя есть деньги. Но если даже я буду сидеть на черном хлебе с водой, то и тогда скажу моим детям, что жениться и выходить замуж надо по любви. А друзей на всю жизнь выбирать не по их известным предкам, а из желания быть с этими людьми до самой смерти. Мухтаров снова женился, в четвертый раз. на совсем молоденькой топ-модели. Кажется, ей 22 года. Это его выбор. Надеюсь, он вылечился, прежде чем снова пошел под венец. Впрочем, его проблемы меня не интересуют. Наша мама теперь живет с Гулцум. Моя сестра стала членом совета директоров Северогорского комбината. Она известный бизнесмен, открыла свою фирму по продаже косметики в Москве. Решила переехать туда после своих неудач с двумя мужьями. Сейчас у нее снова появился какой-то мужчина. Тихий и внешне очень интеллигентный ученый. Он доктор наук, такой забавный и добрый. Его, похоже, вообще не интересуют деньги. Он живет со своей мамой. У него замечательная мама, мы уже успели с ней познакомиться. Такой человек, конечно, никогда не заработает миллиона долларов, но рядом с ним, надеюсь, моя сестра всегда будет счастлива. А это в конечном счете самое важное. И еще. Я никогда и никому не рассказывал и не расскажу, что замышлял мой отец. Пусть его помнят как хорошего человека. Иначе его характер может проявиться в его внуках. После всех пережитых волнений я уяснил для себя одну важную истину. Я понял. Деньги – это талоны на жизнь. Без них невозможно жить. Но деньги – не талоны на счастье. Это я теперь знаю точно. Я очень рад, что Гулсум больше не привлекают все эти бизнесмены. Пусть встречаются с кем угодно, только не с бизнесменами. Помните, что я про них говорил? Чтобы быстро стать баснословно богатым, нужно иметь сильные хватательные инстинкты. Быть беспощадным, безжалостным, даже по отношению к самому себе. Уметь мгновенно принимать решения, Терпеливо переносить, возможно, неудачи и абсолютно не иметь совести. Вы хотели бы жить с таким человеком? Сначала ответьте на этот вопрос, а уж потом делайте выбор.